Шестое. Польский вопрос. Но политическая фигура Ивана характеризуется еще другой, тоже новой и столь же важной чертой. Своим титулом «Государь всея Руси», «Энергичной защитой православия в зарубежной Литве» Иван поставил новый вопрос. Кому быть во главе объединенной русской нации? Литве или Москве? В течение трех веков вопрос этот будет оставаться очередным, одним из самых жгучих и неотложных. Пройдет длинный ряд годов, пока русская жизнь сумеет дать на него удовлетворительный ответ. В начале пройденного пути стоит Иван Третий, в конце его Екатерина Вторая, а между ними Иван Грозный, Борис Годунов, два первых, Романова, Петр Великой, как звенья той цепи, имя которой — польский вопрос. Выковала окончательно эту цепь Екатерина, но ковать ее начал Иван. В этом его историческая заслуга. Именно это делает его человеком новых времен. В области русско-литовских отношений по духу он гораздо ближе к чужой ему по происхождению императрицы немке, чем к родному отцу своему и деду. Короче говоря, Иван Третий вывел Россию на новый путь международной жизни. Седьмое. Зависимость от старины. Зато в делах домашних, в пределах своего московского княжества, Иван полон противоречий. Сознав себя национальным, независимым государем и определив себе место наряду с такими же, как он, независимыми государями, он, конечно, не мог не сознавать своей государственности и по отношению к самой России, к ее населению. Однако старые образы так крепко срослись с его понятиями, что ему трудно совсем отрешиться от них и перестать видеть в московском княжестве прежнее частное владение, а в себе ее хозяина-премыслителя. Иван понимает, что он могущественнее своего отца и деда. Сознает свою силу и проявит ее резче, убедительнее, Строже накажет за ослушание, Пустит в ход кнут, небывалую раньше на Руси позорную казнь, Отрубит ряполовскому голову, Потому-то и боятся его бояре больше, потому-то падают женщины в обморок от его гневного взгляда, а бояре, не шевелясь, ждут его пробуждения, опасаясь неосторожным движением нарушить его покой. Но во всех этих действиях слышится чаще разгневанный хозяин, грозный отец, чем государь, глава большого народа что он еще не вырос в государе во весь рост, свидетельствуют те уделы, которые он оставил своим младшим сыновьям. Государь, он должен был бы обделить младшее свое поколение. Отец, он не решается на это. Это было бы противно старинным правилам морали, завету дедов и отцов. Восьмое. Противоречие во внутренней деятельности Новое и старое постоянно борются в нем. Переселение непокорных новгородцев из их родного города на Волгу – мера суровая, но ее можно оправдать соображениями государственной пользы. Но зачем было вносить в нее личное раздражение, разорение тысяч и тысяч людей? Ведь разоряя новгородские семьи, он разорил не только ненавистный ему город, но также и национальное русское добро. То же самое можно сказать и о мерах, погубивших новгородскую торговлю с Ганзой. Сегодня он коронует на царство внука и сажает под стражу сына, а завтра не внука и его лишит свободы, а на его место поставит сына. Чувствуя себя в эту минуту Иван государем, он, наверное, поостерегся бы от подобного шага, ведь он наносил удар не только внуку, но и самой идеи государства, идеи столь еще молодой, едва начинавший пускать первые ростки. Подобный опыт еще мог безнаказанно проделать Петр Великой со своим сыном, но там вся обстановка была иная. Идея государства в сознании общественном уже окрепла. Да и на саму казнь царевича Алексея посылал не отец, а государь в заботе о благе государственном.